Здесь в городке он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошёлся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, а затем поступил в судебные приставы. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни. Он никогда даже в молодые студенческие годы не производил впечатления здорового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 Местная газета с честным направлением Театр публичные чтения Сплочённость интеллигентных сил нужно, чтоб общество осознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и чёрную, не признавая никаких оттенков. Человечество делилось у него на честных и подлецов, середины же не было. А о женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблён. В городе, несмотря на резкость его суждений и нервозность, его любили, и за глаза ласково называли Ваней. Его врождённая деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, тёплое и грустное чувство. К тому же он был хорошо образован и начитан, знал по мнению горожан всё и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.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 Ложа